Ночь, дополняющая до двухсот тридцати. Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот тридцати, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Алямджад прождал своего брата Алясада до полудня, но тот не вернулся к нему, и сердце Алямджада затрепетало, и усилилась боль от разлуки, и он пролил обильные слезы и стал плакать и кричать, «Увы, мой братец! Увы, мой товарищ! О горе мне!» «Как я страшился разлуки!» Потом он спустился с горы, а слезы текли у него по щекам, и вошел в город, и шел по городу, пока не достиг рынка. И он спросил людей, как называется этот город и кто его обитатели. И ему сказали, этот город называется город магов, и жители его поклоняются огню вместо всесильного владыки. А потом Алямджад спросил про Эбеновый город, и ему сказали, От него до нас расстояние по суше год, а по морю шесть месяцев. И царя его зовут Арманус. И теперь он сделался тестем одного султана и поставил его на свое место. А того царя зовут Камар заман И он справедлив, милостив и щедр и честен». Когда Алямджат услышал упоминание о своем отце, он стал плакать, стонать и жаловаться, и не знал, куда ему направиться. Он купил себе кое-чего поесть, и зашел в одно место, чтобы там укрыться, а затем сел и хотел поесть, но, вспомнив своего брата, заплакал и поел через силу, лишь столько, чтобы удержать в теле дух. Затем он пошел бродить по городу, чтобы узнать, что случилось с его братом, и увидал одного человека, мусульманина, портного в лавке. И он сел возле портного и рассказал ему свою историю, и Портной сказал, «Если он попал в руки кому-нибудь из магов, ты его вряд ли увидишь». Может быть, Аллах сведет тебя с ним. Не хочешь ли, о брат мой, поселиться у меня?» Спросил он его потом. И Алямджад сказал «Хорошо». И портной обрадовался этому. И Алямджад провел у портного несколько дней, и тот развлекал его и призывал к стойкости, и учил его шить, пока юноша не сделался искусным. Однажды Алямджад вышел на берег моря и вымыл свою одежду, и, сходив в баню, надел чистое платье, А потом он вышел из бани и пошел гулять по городу. И он встретил по дороге женщину, красивую и прелестную, стройную и соразмерную, на редкость прекрасную, которой нет подобия по красоте. И, увидав Алямджада, женщина подняла с лица покрывало и сделала ему знак бровями и глазами, бросая на него влюбленные взоры, и произнесла такие стихи. «Потупил я взор, увидев, что ты подходишь, как будто бы ты, глаз солнца с небес устроенный Поистине ты прекраснее всех представших. Вчера был хорош, сегодня еще ты лучше. Если б красу на пять разделить, то взял бы Иосиф себе лишь часть, да и ту не неполной. И когда Алямджат услышал речи женщины, его сердце возвеселилось из-за нее, и члены его устремились к ней, и руки страстей стали играть с ним, и он произнес, указывая на нее такие стихи. Перед розой щек, в защиту ей терновый шип, Так кто ж душе внушить своей сорвать его? Не протягивай к ней руки своей, Надолго ведь разгорятся войны За то, что оком взглянули мы. Скажи же той, кто, обидя нас, соблазнила нас, Будь ты праведный, ты б сильнее еще соблазнила нас. Закрывай лик, ты сбиваешь нас лишь сильней с пути. И считаю я, что с красой такой Лучше лик открыть. Ее лик, как солнце, не даст тебе на себя взирать. Лишь одетая тонким облаком она явится. Исхудавшие охраняются худобой своей. Так спросите же охранявших стан, чего ищем мы. Коль хотят они истребить меня, перестанут пусть быть врагами нам и оставят нас с этой женщиной. Не сразить им нас, если выступят против нас они» как разят глаза девы с родинкой, коль пойдут на нас. Услышав от джада это стихотворение, женщина испустила глубокие вздохи и произнесла, указывая на него такие стихи. — С тезё и расставанье ты пошёл, а не я пошла. Любовь подарит и мне, пришла пора верности. О ты, что жемчужиной чела, как заря блестишь, и ночь посылаешь нам с кудрей на висках твоих. Ты образу идола заставил молиться нас, смутив им. Уже давно ты смуту зажег во мне. Не диво, что жар любви сжег сердце мое теперь. Огня лишь достоин тот, кто идолом молится. Без денег, подобных мне, и даром ты продаешь. Уж если продашь меня, так цену мою возьми. И когда Алямджат услышал от нее такие слова, он спросил ее, ты ли придешь ко мне, или я приду к тебе? И женщина склонила от стыда голову к земле и прочитала слова его «Велик он, мужчины, да содержат женщин на то, в чем Аллах дал им преимущество друг перед другом». И Алямджад понял ее намек. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.